Глава 20. Про отцовство. Не яйца определяют драконицу. Как бы странно это ни звучало. Определившиеся драконы, мальчики, девочки далеко не сразу вступают в связь. Связь скорее энергетического характера. И это для промира ни странно звучит. И драконы не всегда сразу становятся родителями. Может пройти довольно много времени, пока у них появится потомство. Как тогда понимают, что дракон стал девочкой или наоборот? А как тут не понять? недоумевают карвары и слуги, которые помогают. Что-то там с характером, с манерой курлыкать, с узорами и траекторией полета. В общем, для людей, которые всю жизнь проводят возле драконов, нет ничего непонятного. Но если драконица сразу же влюбляется до яиц и выдает все лучшее буквально в день определения, которое у ящеров зависит от лунных циклов, это означает максимально возможную связь и готовность разделить пламя именно с женщиной в паре «дракон-единенная». А то, что, соединив свое внутреннее пламя с драконом и получив детей, Нюша разругалась с папашей, обиделась и теперь не желает ни показать его, ни отправиться с ним в полет, ни высиживать вместе, это означает, что связь у нее именно с Наташей, потрунивает надо мной принц, на что мы с Нюшей одинаково фрычим и гордо отворачиваемся. С моей подачи теперь все ее так называют. По-настоящему имени нельзя. Лишь всадник его в сердце держит. А вот дать другое, общеупотребимое, догадалась только я. За несколько дней я узнаю немало о драконах. Высиживать это не умаститься на хрупкие яйца, а согревать их своим дыханием и передавать через суть силу своего пламени. Длится это целую луну. Раскраска оскорлупы яиц и дракош зависит от того, какого цвета родители. Об этом я сразу догадалась. Малыши вылупляются крохотными по меркам взрослых особей и требуют очень трепетного отношения, которое, как правило, обеспечивают им мамы и папы. Создают общее гнездо, и в дикой природе, и живя среди людей, подкармливают, учат летать и создавать пламя, нежат, следят, чтобы не попортили друг другу чешуйки, в общем, заботятся. Так, чтобы только дракониться в крайне редких случаях. Но она вправе. Ты вправе, конечно, отказаться иметь хоть какие-то отношения с папашей. Говорю я тихонько, наглаживая и яйца, с очень крепкой пока скорлупой. И Нюшу глажу тоже. Пользуюсь моментом, пока мы одни. Здесь постоянно кто-то крутится. Карвары, слуги, представители и стража короля, другие знакомые нам драконы, потомство же. уверенно ты не стала бы так поступать, и если бы он не заслужил. Но ты не думаешь, что ему надо знать о детках. Все-таки я не сторонница того, чтобы скрывать подобные вещи, даже если заслужил. Фррр, бурчит моя няша. Но ты подумай, увещеваю, а то совсем исхудала, не летаешь же, не отдыхаешь. А так папаша мог бы разделить с тобой обязанности. И вообще это по совести. Курлык-крык. Жалуется моя прелесть. Не надо ему. Но ты же не знаешь, надо или нет. Качаю я головой, не соглашаясь. Это ты сама придумала, что не надо. Вот спросила бы у него, и потом уже точно решала. Совсем он дракозел или все-таки какое-то право имеет? хмыр задумывается. А потом ведет головой выразительно смотрит на яйца. На небо. Точно. Ты же даже не можешь отправиться на его поиски и бросить яйца. Давай у карваров попросим. Они же наверняка знают способы, как найти фр фр, -фр -ф. Ответ однозначен. «Прям совсем мужиков нельзя привлекать?» Вздыхаю. «Ну тогда я буду сама искать. Ты только скажи, он во дворце?» «Фр!», -фр «В диких землях?» «Фр!» -ф. «В столице?» «Курлык?» «Уже неплохо». Снова вздыхаю и всех тискую Пока не приходит очередная делегация покормить Нюшу, замерить яйца, почистить балкон. Ну и со мной поговорить. Как ни странно, про драконов со мной стали разговаривать с удовольствием. Карвары из тех, кто в твердыне был... Их ящера как под крыло меня взяли, пока идут разбирательства. А они идут. С карварами же. С их самосудом, с ситуацией в светских землях, с тем, что там вообще осталось и почему. С тем, был ли уведомлен первый всадник. Есть ли кто-то, кто еще выжил, кроме меня и Хорра, и хоть кто-то, кто может подтвердить мое происхождение и обряд. Как мне пояснили, суд совета будет чуть позже, но до того момента слишком многое надо прояснить. Меня только дважды вызывали к кому-то, кого я определила дознавателями те мужчины были предельно вежливы и серьезны. Вы спрашивали в подробностях все, что помню. Вардрик же и его друзья, как я поняла, в советы к дознавателям ходили как на работу. В остальное время развлекали отвлекали меня и Нюшу. Карвары, не Вардрик. Несостоявшегося жениха я за эти дни ни разу не видела. Впрочем, как и не до мужа. Целыми днями тусовалась на балконах, среди всадников и драконов, пару раз тренировала вестибулярный аппарат с Ирдриком изучала по книгам и по рассказам повадки ящеров и места их обитания. И только поздним вечером, в неизменно сопровождении кого-нибудь из друзей герцога и с неизменным кивком стражей, стоящих на посту перед покоями, возвращалась ночевать к себе. Но сегодня все пошло по-другому. Не помешаю? С иронией, вздрагиваю. Не от иронии, а от внезапного появления герцога. Уже вечереет, Нюша покормлена, почищена и обласкано, Меня тоже все по очереди развлекли, будто боялись оставить одну... Что бы чего ни натворила. Очередного мужа не завела, например. Сидим мы с моей подружкой вдвоем и квохчим над потомством. Она точнее квохчет, а я рассказываю русские сказки. Где-то читала, что слух у детей еще в утробе появляется. Сомневаюсь, что у дракошек по-другому. Скорее мне надо постоянно об этом спрашивать. Пожимаю плечами и чуть отодвигаюсь от яиц, демонстрируя Вардрику, какие они у нас красивые, блестящие и разноцветные. Твой же дракон. «Хм», — отвечает на это мужчина. «Хмрф». Реагирует на это насмешливо его дракон. Соскучился, сообщает Карвар, не мне. И гладит Нюшу по голове, а та и довольна. И вот вроде бы ничего такого, точнее, Люба дорого смотреть, но ловлю себя на неуместном чувстве ревности. Только кого и кому я ревную? Дракона к герцогу или... Как все идет? Присаживаюсь на тюк с соломы возле. Здесь несколько таких драконицы нравится. Распотрошит и укладывается на них или яйца зарывает. Вардрик выглядит уставшим. Но не сказать, что несчастным, а еще одет довольно эффектно. Немного похоже на наряд, в котором он ходил на королевский прием. Может, снова идет? Один? Ну да, я же вроде как пока, или больше не его единенная, а хору, может, и не положено на таких приемах бывать. Вдовой тебе не быть, ляпыт веской тут же поясняет Наверное, я слишком резко вскидываюсь. Во-первых, хор из свеских не обманул, это он и есть, и действительно прибыл оттуда. Нашелся даже свидетель, кто видел грамоту о вашем браке. Ты не говорила, что твои родители погибли полгода назад, а их имущество было роздано за долги. Неужели о таком можно позабыть? О таком можно не хотеть говорить, утыкаюсь взглядом в пол, Чувствую, что краснею, а ведь он смотрит внимательно, потому что ни на что это не влияет. Ну как же? Не слишком то по-доброму усмехается Вардрик. Совет, например, может принять во внимание тот факт, что он взял на себя заботу о сироте и беспреданница. Меня передергивает, как вспомню ту заботу. А во-вторых,. Хочу перевести разговор. А во-вторых, слова и мотивы Карваров относительно светских земель также были приняты. Казнить меня за самоправство не будут, даже в темницу не посадят. Ты имеешь в виду, что вдовой мне не быть, в том числе в случае брака с тобой? Прикусываю губу. Смотрю, и он смотрит, и между нами будто марево повисает, или. Пока рано говорить о нашем браке, Наталина. Он осторожно протягивает руку и отводит от моего лица выбившуюся прядь. Но. Вот ты где! Чрезмерно радостный и громкий голос принца заставляет обоих поморщиться. А за его спиной корвары, кстати, все они одеты в похуже с Вардриком наряды, еще и сесть ровнее. «Пора отправляться. Я полечу с Ирдвиком. у тебя же есть варианты. Куда, интересно, они полетят?» Понятно, почему герцогу приходится пассажирам. Драконец-то никуда не может деться. Но как-то слишком торжественно все. «А что происходит?» – спрашиваю максимально незаинтересованно. «Сегодня ночь выбора», — охотно поясняет Ирдвик. «По традиции, даже те карвары, что давно нашли своего дракона, присутствуют на площади». «Я вспоминаю про выбор драконов еще не о драконенными всадниками, про роскошную площадь, про рассказы, что праздник там ого-го какой. Правда, я думала, что речь идет о дне, но ночью, наверное, прекрасней все будет. Я тоже хочу». «Хм, Наталина». «Как ни странно, Кер. Женщинам там не место, как правило». «Что, вот прям ни одно не будет?» — прищуриваясь. «Немного». Ирдвиг кажется в замешательстве, как и прочие. Матери всадников иногда редки любопытствующие. Вам это не слишком понятно или интересно. А мне очень. Но ты еще и чужая жена, вроде как. С определенной долей неловкости добавляет Армир, один из друзей герцога. И тут же поднимает умиротворяющие ладони, когда все поворачиваются к нему и смотрят тяжелыми взглядами. Я тоже. Ну, пожалуйста. Складываю руки в молитвенном жесте. Когда у меня еще будет такая возможность? И там все слишком заняты будут, чтобы обращать на меня внимание. Я вообще могу одеться неприметно, как карвар, или... Это будет лучшим подарком на мой день рождения. День рождения? Вардрик смотрит на меня задаченно. В целом, здесь такое понятие существует, но не особо празднуется, как я поняла. Ты родилась в ночь выбора? Более или менее, бормочу. В конце трехлуния, насколько я знаю. Курлык. Поддерживает меня Нюша. А что-то не так? Пытаюсь выяснить, не влезла ли я опять в какую-то традицию. В целом, про день рождения это правда. Я вычисляла, вычисляла, и уж насколько смогла вычислить, почему бы не сегодня. Все так. Хороший знак для рождения Вдруг ухмыляется Кер и хлопает Вардрика по плечу. И тут же получает тычок от насупившегося брата. Остальные карвары посмеиваются, а я только и могу закатить глаза. Влезла опять. Кто бы сомневался. «Хорошо, полетели с нами», — соглашается герцог.